На рынке закипело от бегущих перекупщиков. Загрохотали переворачиваемые прилавки. Поднялись пыль и крик. Тавик еще раз попробовал приподняться на дрожащих руках и упал. «Десятка слева!» — рявкнул на горн, мчась полукругом, чтобы обойти ведьмака сзади. Десятка быстро обернулся. Недостаточно быстро. Получил раз по животу. Выдержал, размахнулся для удара, тут же получил снова, в шею, под самым ухом, напрягшись, сделал четыре неуверенных шага и свалился на тележку полную рыбы. Тележка покатилась, десятка соскользнул на брусчатку серебрящуюся чешуей. Кеврил и Нагорн ударили одновременно с двух сторон, эльф с размаху сверху, Нагорн с присесту, низко-плоско, оба удара ведьмак парировал, два металлических удара слились в один, Кеврил отскочил, споткнулся, удержался на ногах, схватившись за деревянные столбики ларька, Нагорн бросился и заслонил его поднятым вверх мечом, Удар был настолько сильный, что его отшвырнуло назад. Пришлось подогнуть колени. Вскакивая, он заслонился рукой. Поздно получил удар в лицо симметрично старому шраму. Кеврил, оттолкнувшись спиной от ларька, перескочил через падающего ногорна, налетел с полуоборота, ударил обеими руками, не попал, моментально отскочил. Удара он не почувствовал. Ноги под ним подкосились, когда, защищаясь, он попытался перейти с финтом к очередному выпаду. Меч выпал у него из рук, рассеченный с внутренней стороны выше локтя. Он упал на колени, затряс головой, да так и замер в красной луже среди раскиданной капусты, баранок и рыбы. На рынок вступила Ренфри. Она шла мягким кошачьим шагом, обходя воски и прилавки. Толпа, словно рой шершней, гудевшая в улочках и у стен домов, утихла. Геральт стоял неподвижно, держа меч в опущенной руке. Девушка подошла на десять шагов, остановилась. Стало видно, что под кафтанчиком у нее кольчуга, короткая, едва прикрывающая бедра. «Ты выбрал», — сказала она. «Ты уверен, что правильно?» «Здесь не будет второго три дома», — с трудом сказал Геральт. «И не было бы». Стреговер высмеял меня. Сказал, что я могу перебить весь Блавикен и добавить несколько ближайших деревушек, но он все равно из башни не выйдет». Что так смотришь? Да, я обманула тебя. Я всю жизнь обманывала, если это было необходимо. Чего же ради делать исключения для тебя? Уйди, Ренфри. Нет, Геральт, рассмеялась она и быстро выхватила меч. Ренфри, нет, Геральт, ты свой выбор сделал, теперь моя очередь. Одним рывком она сдернула юбку с бедер, закружила ею в воздухе, обматывая материал вокруг левого предплечья. Геральт отступил, поднял руку, сложив пальцы в знак. Ренфри снова засмеялась, коротко хрипло. Пустое, белоголовый! Это меня не берет! Только меч! — Отойди, Ренфри! — повторил он. — Отойди! — Если мы скрестим мечи, я, я уже не смогу, знаю, сказала она, но я, я тоже не могу иначе, просто не могу. Мы есть то, что мы есть, ты и я. Она двинулась на него легким, раскачивающимся шагом. В правой руке, выправленной и отведенной в сторону, поблескивал меч, левой она волокла юбку по земле. Геральт отступил на два шага. Она прыгнула, махнула левой рукой, юбка взлетела в воздух, вслед за ней, заслоненной материалом блеснул меч, короткий удар. Геральт отскочил. Ткань его даже не задела, а клинок Ренфри скользнул по его мечу. Он машинально защитился серединой клинка, связал оба меча коротким вращением, пытаясь выбить у нее оружие. Это была ошибка. Она отбила его острие и сразу на полу согнутых, раскачивая бедрами, ударила, целясь в лицо.